Глава 28 восьмая. «Леди Фиона, вас зовёт матушка». К нам подошла служанка и слегка кивнула в сторону клана Колманов. Она сказала, чтобы вы подошли к ней немедленно. «Хорошо, я сейчас подойду». Девушка скорчила недовольную гримаску. «Начинается». «Фиона, ты должна, Фиона, немедленно. Фиона, делай, как тебе велят. Как же мне это надоело». «Что делать? Такова судьба молодой девушки, которая находится на попечении своей семьи». Я ободряюще улыбнулась ей. «Идите, мы ещё обязательно увидимся». «Как же я вам завидую!» Фиона ещё раз вздохнула и пошла к родственникам. «Рене, кто эта бедняжка?» Ко мне приблизилась Тония. «Она такая милая». «Это сестра лорда Колмана. Ответила я, наблюдая за тем, как леди Коуман демонстрирует свою дочь прибывшим. Зачем она её показывает сейчас, если всё время держит в комнате? «Сестра?» — изумилась Тония. «Я никогда не думала, что у первородных бывают... бывают...» Кхм. «Ну, ты поняла. Кстати, как твоя нога?» «С ней всё в порядке». Я хитро взглянула на неё. «Просто мне не хотелось танцевать». Тония прыснула, а потом потащила меня обратно к дивану. «Тебе нужно находиться здесь. Что если кто-то заметит, что ты не хромаешь?» «Мне хочется узнать, кто эти люди, которые называют себя родственниками Колманов». Я дёрнула девушку за руку, чтобы она присела рядом со мной. «Выглядят они очень странно». «Да, я заметила. В них есть опасность. Они мне напоминают животных, хищников», согласилась со мной Тония. «Но что ты хочешь узнать? И зачем?» «Не знаю, но чувствую, что мне это пригодится», — прошептала я, оглядываясь. «Поможешь?» К моему удивлению и радости тоня оказалась ещё той авантюристкой. «Если они вдруг пойдут куда-то, я последую за ними. Может, удастся подслушать их разговор. А если меня обнаружат, скажу, что заблудилась, ища уборную комнату. Молодец». «Хорошо бы узнать что-то до того, как мы покинем рыжие болота». Я посмотрела на большие часы, висящие над дверями. Осталось полтора часа. Тония ушла, а я принялась нервно покачивать ногой в ожидании хоть каких-то новостей. Неужели это действительно могильщики? Вот это был бы номер. А из бального зала неслась музыка. Слышался весёлый смех, но мне это было неинтересно. Хотелось на свою тихую почту. В этот момент я поняла, что успела привязаться к ней, словно всю жизнь провела за её уютными стенами. Как удивительно. Возможно, сила, которая занесла меня сюда, знала, чего требует моя душа. «Леди Браунинг, всё в порядке?» Я повернула голову и увидела уже знакомую мне служанку. Она держала поднос, на котором стояли какие-то вазочки. «Да, всё хорошо», — я улыбнулась ей. «Что это?» «Лорд Колман велел принести вам сладости и мороженое». Девушка поставила поднос на столик. «Попробуйте, это очень вкусно». «Спасибо». Я дождалась, когда она уйдёт, а потом посмотрела на поднос. «Ого!» Смородиновый ликёр, три вида пирожных, столько же вазочек с мороженым, лимонад и конфеты в ореховой крошке. Просто райское наслаждение для сладкоежек». Не забыл лорд о своей пострадавшей гостье. Это был плюсик ему. Поедая сладости, я погрузилась в мысли о почте. Если я возьму деньги у лорда Упри на обновление кузни, она, несомненно, заработает и станет приносить доход. Но вряд ли он будет очень большим, ведь нужно всё-таки понимать, что городок небольшой. Хотелось чего-то посущественней. Вот только что ещё можно придумать? А если открыть небольшой постоялый двор? Чтобы люди могли остаться и переночевать в плохую погоду или пока ремонтируется их транспортное средство. Всё-таки это будет дешевле, чем гостиница. Но тут имелась проблема. Места для постоялого двора на территории почты не было. Нет, просто нужно хорошенько подумать. Пока я предавалась мечтам, наслаждаясь мороженым, Мой взгляд был прикован к ворону, венчающему купол склепа. Мне даже на подсознательном уровне это место не давало покоя. Мы, люди, всегда ищем власти, желаем обладать силами, которые моментально возвысят нас над другими. Мы идем на риск, зная, что последствия могут быть непредсказуемыми, но редко кого это останавливает. Призрак могущества сильнее, чем какие-то там переживания по поводу неминуемой расплаты. «Давай-ка начнём с постоялого двора, леди-пистолет», — прошептала я, отворачиваясь от ворона. «Магия нам ни к чему. Пусть ей играют те, кто знает в ней толк». «Рене! Рене!» — я отставила вазочку с мороженым, когда на террасу быстрым шагом вошла Тония. «Ты что-то узнала?» — не было нужды задавать этот вопрос, ибо лицо девушки выражало все эмоции. «Да», — Тония присела рядом. «Можно мне ликёра?» «Конечно». Я налила ей полную рюмку. «Ну, не томи же меня». Девушка выпила, съела конфету и лишь после этого заговорила. «Лорд Колман со своими странными родственниками. Покинули зал, как только я вышла отсюда. Ещё чуть-чуть, и я бы не успела». С ними пошёл и лорд дилингтон Они скрылись в одной из арок, а мне пришлось лавировать между танцующими, будто я не девушка, а парусная лодка. «Так, и что?» Мне не терпелось услышать продолжение. Лорд повёл их в кабинет, и как только за ними закрылась дверь, я прижалась к ней ухом. Тония протяжно выдохнула, а потом продолжила. Они говорили о том, что возвращаются на свои земли, чтобы восстановить былое величие замка Гелнавим. Лорд Колман сказал, что они вправе находиться на своих землях, но им не стоит питать надежд захватить всё, что прилегает к границам владений. «Гериус имел в виду свои земли?» — уточнила я, и девушка кивнула. «Скорее всего, да. Потому что они ответили ему, что им это не нужно. Время вражды прошло. Но потом жуткий лорд сказал, «Дорогой племянник, мы будем пользоваться услугами твоей почты, ибо на наших землях нет ничего, кроме разбойников и бродяг». «Что?» — нахмурилась. «Мы должны носить почту в такое жуткое место?» Нет, лорд Колман не позволил. Можете сами забирать свою корреспонденцию. Ведь, как вы сами выразились, земли за рыжими болотами кишат разбойниками. Не стоит подвергать опасности моих людей. Скопировала голос Гериуса Тония. Он заступился за нас. Что ж, это радует. Нам только встреч с разбойниками не хватает. Все это, конечно, было интересно, но самой сути не раскрывало. Это все? «Нет, родственники лорда покинули кабинет, и я еле успела спрятаться за шторой». Девушка побледнела, а её глаза загорелись. «Как же мне было страшно! Ты услышала что-то ещё?» «Да». Лорд Диллингтон был недоволен. Он говорил, что всё это закончится очень плохо. А лорд Колман злился. «Мне нужно было отказать дядюшке занять земли, которые принадлежат им по праву». «Эриус, они первородные лорды!» Девушка хмурила тонкие бровки, говоря это грубым голосом, а потом принялась копировать Диллингтона. «Они опасны. Ты сам знаешь, что наши родственнички воинственные и беспринципные. Опять хочешь войну?» «Вот это дела. А что, здесь была война? Я совершенно не хотела, чтобы в эти прекрасные земли пришла беда». «Очень давно я ещё не родилась», — Тония наклонилась ко мне и прошептала. «Они хотят отдать им Фиону». «Что это значит?» — я похолодела. «Как это отдать?» «Выдать замуж», — это сказал лорд Колман. «У них очень сильный клан и такие же права, как и у нас. Фиона станет женой Аскольда, что сблизит нас. Я бы посоветовал тебе обратить свой взор на одну из их женщин, кузен». Девушка грустно вздохнула. А потом я перевернула столик с вазой. Силы небесные, Рене, мне до самой смерти не забыть испытанного ужаса. Я так никогда не бегала, клянусь.